Всё не задалось с самого начала. Ещё в воздухе парашютисты были обстреляны с земли и понесли первые потери. Первыми же пулями убил одного из двух радистов. Его парашют более никем не контролируемый, начал сносить куда-то в сторону. Следом за ним ранило ещё одного из разведчиков. Положение слегка поправил сильный боковой ветер.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 Сержант Демидов повернул голову к командиру. Ребят, уже давно не слышно, значит, немцы сбили заслон. Ещё час-другой, и они выйдут сюда. Не пойму я что-то здесь. Дома целые, не брошенные. Стало быть, люди в деревне есть, по крайней мере, были, но вот тихо как-то слишком. Старший лейтенант Обручев оглядел своих бойцов.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 группу ждали. Теперь в этом не было никаких сомнений. Ловушка? Похоже, что так. Николин, радио в центр. Сообщи коротко. Попал в засаду. Группу ждали на месте высадки. Потери половина личного состава, один радист. Пытаюсь оторваться от преследования. Всё. Понял, командир.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 Где-то там базируются сотрудники особого отдела дивизии. Командует ими майор Сатчи. Скажешь, мы шли к нему на связь. О нём знают на большой земле и ждут их там. Димидов, укроешь Слемешева и дорожку табаком засыпь. Посмотри, чтобы следов не было. Разведчики тенью скользнули в кусты.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 уколо дороги, после чего присоединился к водителю. Пост. Немцы выставили пост у моста. Значит, скоро здесь будут и остальные. И тогда прочёсывание леса не избежать.